509-й натянул на спину пальто Лебенталя и куртку Йозефа Бухера и пополз к бараку. Он ощутил большую усталость, чем обычно. Силы его были на исходе, казалось, земля под ним пошла ходуном. Он замер, закрыл глаза и набрал в легкие воздуху, чтобы чуточку передохнуть. В этот момент в городе завыли сирены. Поначалу их было только две – а вскоре уже гудел весь расположенный внизу город. Сирены вылезли с крыши улиц, с башен и фабрик. Город распластался под солнцем, как парализованный зверь, который видит свою надвигающуюся смерть, но не способен от нее убежать. Сирены и паровые свистки пронзали небо, в котором все было тихо. 509-й мгновенно прижался к земле. При объявлении воздушной тревоги запрещалось выходить из бараков. Он мог бы вскочить и побежать, но для этого требовались силы, а их-то у него не было. К тому же до барака было достаточно далеко, да и какой-нибудь новенький нервный охранник мог открыть по нему огонь. 509 был похож на человека, замертво рухнувшего на месте. Такое случалось нередко и никого не удивляло. Воздушная тревога ведь продлится недолго. За последние месяцы ее объявляли в городе чуть ли не через день, причем ничего особенного не происходило. Самолеты пролетали мимо их, целью были Ганновер и Берлин. Завыли и лагерные сирены. Некоторое время спустя повторная воздушная тревога. Завывание то нарастало, то затихало, словно на гигантских граммофонах со скрежетом раскручивались бракованные пластинки. К городу приближались самолеты. 509-му и это было знакомо, но происходящее по ту сторону колючей проволоки его не касалось. Непосредственным противником был ближайший к нему пулеметчик, который в любой момент мог заметить, что 509-й жив. Он мучительно вздохнул. Спертый воздух под пальто казался ему черной ватой. Он лежал в очень неглубокой лощине, как в могиле, и постепенно уверовал в то, что это действительно его могила, и что он никогда уже не сможет из нее выбраться, что это уже конец, и он останется здесь лежать и умрет наконец-то во власти последней слабости, с которой так долго боролся. Он попробовал было сопротивляться, но все бесполезно. Он еще острее ощутил странное смиренное предчувствие, которое распространялось в нем, и вне его словно все вокруг застыло в ожидании – и город, и воздух, и даже свет. Это как в первый момент солнечного затмения, когда в красках угадываются тускнеющий налет свинца и смутное представление о лишенном солнца мертвом мире – пустота, бездыханное ожидание, еще раз пройдет смерть мимо или нет. Удар был не сильным, но неожиданным. Он последовал с той стороны, которая, по сравнению с любыми другими, казалась ему наименее вероятной. 509 ощутил этот удар, как толчок прямо в живот, глубоко из-под земли. Одновременно на завывание извне наложился высокий металлический стремительно нараставший свист. Он напоминал звуки сирен и вместе с тем резко отличался от них. 509 не мог понять, что было раньше – удар из-под земли или свист с последующим разрывом. Но он точно знал, что ни того, ни другого раньше при авианолетах не было. Когда же это повторилось еще ближе и сильнее, над и под ним, ему сразу стало ясно, что это такое. Самолеты впервые не пролетели мимо, они бомбили город». Вновь задрожала земля. 509-му показалось, что подземные резиновые дубинки обрушили на него всю свою мощь. Вдруг он полностью сбросил себе себя оцепенение. Смертельная усталость развеялась, как дым в порыве ветра. Каждый толчок из-под земли отзывался в голове. Некоторое время он еще лежал неподвижно, затем приподнял пальто настолько, что смог разглядеть распластавшийся в долине город. Там, внизу... Медленно и игриво представал его взору словно устремленный ввысь в вокзал. Он казался почти изящным. Его золотой купол парил над деревьями городского парка и растворялся в их тени. Мощные взрывы, казалось, не имели к этому никакого отношения. Все развивалось слишком медленно, и грохот зенитки растворялся в этом, как тявканье терьера в раскатистом лая огромного долга. При очередном мощном толчке закачалась одна из колоколен церкви Святой Катарины. Она падала очень плавно, медленно раскалываясь на несколько кусков, словно все происходило в замедленной съемке. Теперь между домами, как грибы, вздымались фонтаны черного дыма. 509-й все еще не воспринимал, что вокруг творится разрушение. Ему казалось, что там, под ним, резвятся невидимые великаны». В незатронутых бомбами кварталах города, как и прежде, мирно поднимался дым из труб. В реке, как и прежде, отражались облака, а облачка от зенитных залпов окаймляли небо, словно подушку, которая лопалась по всем швам, выбрасывая светло-серые пушистые хлопья. Одна бомба упала далеко за городской чертой в луга, примыкавшие к лагерю. До сознания 509-го все еще не доходило чувство страха. Ведь все происходило слишком далеко от того узкого мира, известного только ему одному. Страх можно было испытывать тогда, когда горящие сигареты прижигают глаза или мошонку, когда тебя неделями морят голодом в бункере, своего рода каменном гробу, в котором нельзя ни стоять, ни лежать, когда тебе отбивают почки на кобыли, когда попадаешь в застенок для пыток, что в левом крыле около ворот когда предстаешь перед Штейн-Бренером, Бройером или перед начальником лагеря Вебером, но даже это все блекнет по сравнению с малым лагерем, в который он попал. Надо было спешно все забыть, чтобы найти в себе силы для продолжения жизни. Кроме того, за 10 лет существования концлагеря Меллерн Пытки превратились в несколько утомительную рутину. Даже молодому, идеалистически настроенному эсэсовцу со временем становилось скучно мучить скелеты. Когда поступали крепкие, способные на страдания новички, вспыхивал порой старый патриотический дух. Тогда по ночам снова доносились знакомые завывания, а команды СС были чуточку оживленнее, как после сытного жарковой свинины с картошкой и краснокочанной капустой. Внешне все лагеря на территории Германии в военные годы производили вполне гуманное впечатление. В основном в них мершляли людей газом, забивали насмерть и расстреливали или заставляли работать до изнеможения, до голодной смерти. То, что в крематории иногда сжигали и живых, объяснялось не столько злым умыслом, сколько переутомлением и тем, что некоторые скелеты уже давно утратили подвижность. Такое случалось и тогда, когда массовая ликвидация помогала быстро подготовить место для новых транспортов. Даже обречение неспособных работать на голодную смерть практиковалось в Меллерне без особых крайностей. В малом лагере все еще было что есть, и ветераны, такие как 509-й, даже устанавливали рекорды долгожития. Бомбардировка вдруг закончилась, только «Зенитка» продолжала стрелять. 509-й выше приподнял пальто, чтобы видеть ближайшую сторожевую башню с пулеметом. На ней никого не было. Он посмотрел направо, потом налево, но и там на башнях охранников не было видно – Команды СС спрятались в укрытии. Рядом с казармами у них были крепкие бомбоубежища. 509-й отбросил пальто и пополз в сторону колючей проволоки. Опираясь на локти, он стал разглядывать распластавшуюся долину. Город горел со всех сторон. То, что прежде производило умилительное впечатление, сейчас превратилось в жуткую реальность, огонь и разрушение. Желтый черный дым, как огромный молюск уничтожения, поселился на улицах, пожирая дома. Город пронзали языки пламени. Мощный столб искр взметнулся у вокзала. По разрушенной колокольне церкви Святой Катарины, как серые молнии, взбегали огненные языки. А позади, как ни в чем не бывало, во всем своем золотом величии возвышалось солнце. Таинственным казалось, что, как и прежде, В глубизне и белизне светило яркое солнце, и что вокруг спокойно и безучастно, в его мягком свете, грелись леса и поля, словно неведомая темная кара проклятия коснулась только этого города. 509 забыв все правила предосторожности, смотрел вниз. До сих пор он видел город только через колючую проволоку и никогда в нем не был, но за лагерных 10 лет город стал для него чем-то большим. Поначалу город был для него почти символом невыносимой утраты свободы. День за днем 509-й взирал сверху вниз на город с его беззаботной жизнью, когда сам в результате особого обращения начальник лагеря Вебера едва мог ползать. Он разглядывал город с его церквами и домами, когда сам с вывернутыми руками раскачивался на кресте, Он видел город с его белыми баржами на реке мчавшимися навстречу весне автомобилями, в то время как сам из-за отбитых почек мочился кровью. Когда он рассматривал город, ему жгло глаза, было пыткой все это видеть из-за проволоки, пыткой, которая добавлялась ко всем прочим в лагере. И тогда он возненавидел этот город. Время шло, но там ничего не менялось, несмотря на все происходившее здесь, наверху. Изо дня в день поднимался дымок из кухонных печей, обладателей которых нисколько не интересовал дым печей и крематориев. На спортивных площадках и в парках города царило радостное возбуждение, в то время как сотни загнанных до смерти людей испускали последний вздох на лагерной танцплощадке. Толпы радостных в предчувствии отдыха людей каждое лето отправлялись из города в леса, в то время как колонны заключенных тащили на себе из каменоломен тела умерших и убитых. Он ненавидел этот город, ибо считал, что он и другие узники навсегда забыты им. Наконец, стала угасать и эта ненависть. Борьба за корку хлеба заслонила все остальное, в том числе и осознание того, что ненависть и воспоминания в той же мере, что и боль, способны разрушить надломленное «я». 509 научился замыкаться в себе, забываться и ни о чем больше не думать, кроме как просто о выживании. Равнодушный, неизменный образ города обернулся лишь мрачным символом неизменности и его собственной судьбы. Теперь этот город горел. Он чувствовал, как у него дрожали руки – Он пытался подавить это ощущение, но не смог. Оно даже усилилось. Вдруг все в нем стало аморфным и бессвязным. От боли раскалывалась голова. Казалось, что она полая, и что кто-то изо всех сил колотит по ней изнутри. Он закрыл глаза. Он не хотел этого. Он не хотел в себе новых ощущений. Он растоптал и похоронил все надежды. Его руки скользнули на землю, и он опустил лицо на ладони. Город его больше не интересовал. Ему хотелось, чтобы солнечные лучи спокойно падали на грязный пергамент кожи, который обтягивал его череп. Он хотел дышать, давить в шею и ни о чем не думать, как уже давно делал это прежде. Но он никак не мог с собой совладать. Дрожь не проходила. Он перевернулся на спину и вытянулся. Над ним распростерлось небо с облачками от зениток. Они быстро рассеивались и ветер разгонял их. Некоторое время он пролежал в таком состоянии, но потом и эта поза стала ему не в маготу. Небо превратилось в бело-голубую пропасть, в которую, казалось, он норовил слететь. Он повернулся и приподнялся. Он не смотрел больше на город, а смотрел на лагерь. Он впервые разглядывал его, словно ждал оттуда помощи. Бараки, как и прежде, дремали под солнцем. На танцплощадке все еще раскачивались четверо на крестах. Шарфюрер Броер исчез, но из трубы крематория продолжал валить дым. Правда, не такой густой, как раньше. Наверное, сжигали детей или дали команду прекратить работу. 509-й заставил себя внимательно наблюдать за всем происходящим. Это был его мир. Этот мир неумолимо продолжал существовать и без остатка владел им. Происходившее там, по ту сторону колючей проволоки, 509 нисколько не касалось. В этот момент умолкла зенитка. Ему показалось, что лопнула покрышка, и из нее с шумом вырвался воздух. На мгновение померещилось, что все было как во сне, и только теперь все происходит наяву. Резким движением он повернулся. Нет, ничего не пригрезилось. Город оставался на своем месте и горел. Вокруг были черный дым и разрушения, и все это имело к нему некоторое отношение. Он не мог больше разобрать, куда попала бомба. Он видел только дым и огонь. Все остальное расплылось. Впрочем, какое это имело значение? Ведь город горел. Город, который казался неизменным. Неизменным и несокрушимым, как лагерь. 509-й вздрогнул. Вдруг почудилось, что сзади на него направлены все пулеметы со всех сторожевых вышек лагеря. Но ничего не произошло. На башнях пусто, безлюдно и на улицах лагеря. От этого ему не стало спокойней. Дикий страх вцепился в него мертвой хваткой и резко встряхнул. Он не хотел умирать. Теперь, именно теперь он торопливо схватил свои одежки и пополз обратно. Завернув себя в пальто Лебенталя, он стонал и ругался. Протаскивая пальто из-под своих коленей, 509 продолжал ползти к бараку. Торопливо, в каком-то возбужденном замешательстве, словно старался убежать еще чего-то, кроме смерти.